Глава 14. Проклятый и благословенный Мне не за что любить Ульбург, я не раз хотел, чтобы этот город, меня предавший, когда-нибудь загорелся со всех четырех сторон, но я чего то был готов спешиться и поцеловать камни, которыми были вымощены улицы. Наверное, такие чувства испытывают к старой возлюбленной, которая тебе когда-то изменила, но ты, представьте, с ней через много лет осознаешь, что до сих пор ее любишь. Я уже предвкушал, как буду проезжать по улицам города, вспоминая недавние события. Ах, ты опять забыл, что прошел не год, а все пять. Опять этот то не так и мало. Вот здесь мы отбили ночной штурм герцога Харкенштайна. Здесь убили моих славных мальчишек из летучего отряда. А здесь я дрессировал лапотных латников, обучая их азам военного дела. Еще не заехав внутрь городских стен, уже отмечал недочеты, которые нужно исправить. Ров, хотя покамест не забит мусором и отходами жизнедеятельности, но уже пованивает. Стоячая вода начинает просто тиной. Стало быть, засадился канал, соединяющий ров с рекой. Если не прочистить, лет через пять водные преграды перестанет быть таковой. Далее подъемный мост наличествует, он даже опущен с утра пораньше, но обе цепи отсутствуют. Понятное дело, цепи дорогие, железо в них, да, а сколько железу в цепях? Десять 10, в сто? Очень много». И куда, спрашивается, смотрит стража. А стража уже никуда не смотрит, потому что у надвратной башни нет караульных. А на стене, соединяющей надвратную и водяную башни, пасется одинокая коза, обрывающая листочки с кустика. Да, если стены простоят кустарником, хорошего мало. И с камнями, которые я собирался целовать, тоже бы ничего не вышло. Вместо них была грязь, конский навоз, гнилые овощи и все такое прочее. А ведь господин Лабстерман гордился, что улицу Ульбурга замощены не каким-то там битым камнем, а головой кота. Кто-то умудрился выкорить булыжники, спрашивается, зачем. С другой стороны, родительный хозяин сумеет все пустить в дело. Рыночная площадь, зажатая между городским магистратом и церковью Святой Магдалины, надо же вспомнил, тоже не радовало. В былые времена сюда с рассветом чинно местные торговцы, встававшие за собственные столы в торговых рядах крестьяне, спешившись занять места золотками. Помнится, только мясных рядов было не то три, не то четыре. Два рыбных, один для морской, другой для речной рыбы. Молочные, цветочные и овощные я даже и не считал. А куда делась гордость в Апсонии изделию из поставивший Ульберг в один ряд с крупнейшими городами империи? Не видно возов с соломой и дровами. В мясном ряду я уздел пару унылых торговцев, перед которыми были разложены синюшные куски мяса, позарицы и ворона. Рыбный ряд был пуст. В овощном и цветочном торговали луком и репой, да прошлогодним горохом. Церковь Святой Магдалины, окруженная каменной оградой за пять лет, еще больше ушла под землю. Конечно, храмы под землю не уходят. Давным-давно, когда я еще был только десятником в армии доброго дядюшки Руди, Наш полковой капитан, родившийся в семье сельского священника, объяснял мне, что на самом-то деле не церкви уходят под землю, а земля устремляется вверх. Могильные холмы, окружающие храмы, поднимаются вверх. За годы а то и столетия люди хоронили своих усопших стариков, взрослых и детей, ставя гробы на останки тех, кто когда-то ходил по земле, а потом и сами ложились в эту землю. Наш капитан был отчаянная голова. Во время войны с кочевниками, напавшими на Моравию, он хватал в руки крест и шел в атаку, не подумав надеть под сутану кольчугу. И что удивительно, ни один воин-язычник не тронул патера сабли и не выпустил в него стрелу. А вот во время войны с мятежным герцогом Фалькешем, когда святой отец по привычке пошел впереди меченосцев, его сутана была мгновенно пробита тремя, а то и четырьмя стрелами. Придворный маг Габриэль, терпеливо ждавший, пока я, налюбуюсь, храмом и кладбищем, спросил, указывая рукой на что-то. «Господин Артакс, а вон там не ваш ли памятник?» «Неподалеку от ратуши, и в самом деле был памятник, грязно-серый, засиженный голубями. Спешившись, мы подошли ближе. Я-то надеялся, что памятник будет в полный рост, отлитый из звонкой меди или высеченный из камня. Мрамор, конечно, это уж чересчур, а вот гранит вполне подойдет». А если меня изобретят верхом на гневка, тогда совсем красота. А тут, на постаменте высотой с колена, стоял незрачный человечешка, ростом с гнома, державший в руках нечто кривое. Странный панцирь, отдаленно напоминавший керасу, обернут не то полотенцем, не то простыней. Или это все-таки тога? И что за материал такой, страшненький? Поскупились, сказал Мак. Я покосился на господина Габриэля. Он что, издевается? Нет, маг был вполне серьезен. Хмыкнул мой спутник, потер ногу у памятника, мою между прочим ногу, обутую сандалию, и хмыкнул снова. Расхмыкался, господин придворный маг. Хмыкать и я умею. Для спасителя города могли бы памятник еще покрепче поставить, а не из гипса. А коли гипс, так его нужно хотя бы раз в день водой поливать, иначе потрескается. А ведь он прав, это гипс. Вон уже и тещины пошли, из которых торчит проволока. Понятно, почему меч кривой, проволока прогнулась, кренок обвис. И место здесь. Хорошее место, когда-то колодки на том самом месте стояли. И я тут стоял в колодках. Вот теперь гипсовое непотребство стоит. Я плюнул, пошел к коню. Моя бывшая возлюбленная, пожалуй, как хорошо, что ты меня бросила. Гневка без понукания вывез меня с площади при на узкую улочку. Но, конечно же, он повез меня в гостиницу, которая содержала когда-то пропорядочной фрау Лайнс. Вряд ли геной думал о покойной Уте, но он хорошо помнил своего друга. Но Китц, если он жив, конечно, должен жить на ферме у старших сестер. Помнится, они собирались избавиться от гостиницы и жаловались, что магистрат требует непомерный налог. Но мне надо завершить кое-какие дела в Ульбурге, так что все равно искать гостиницу, какая разница, где останавливаться. Но по запустению я могли закрыть. Нет, надпись на месте. Но что мы увидели, подъехав к воротам? Вернее, кого? А увидели мы сидевшего на столбике огромного рыжего кота. Гнев карванул к своему другу, склонил голову и принял тереться мордой о кошачью голову. Акис пристав на задние лапы передними, обхватил голову коня, прижался к ней за мурлыков от счастья. «Уси-пуси!» Но это я так, чтобы читатель не подумал, что я излишне сентиментален. Но, если честно, пришлось отвернуться в сторону, чтобы Габриэль не увидел моих глаз. Я бы и сам с удовольствием пообнимался с котом, но не стал мешать. Отправив приятелей в конюшню, определив туда лошадей, конюх был незнакомым, но откуда мне знать всех жителей города? И присмотрев, чтобы засыпали зерна, мы с господином Гавриэлем отправились в саму гостиницу. А ведь здесь ничего не поменялось. Небольшой холл, он же обеденный зал, и две старушки, так похожие на молодую женщину, которую я когда-то любил. То, что постарше, звалось Гертрудой, а помоложе Эльзой. Но вот какая из них старшая, которая моложе, я уже и не определю. За пять лет они сильно состарились. Даже не верилось, что у меня с ними была легкая, ни к чему не обязывающая интрижка. Да что уж там интрижка, если называть вещи своими именами, я переспал с обеими сестрами. Останься у и ей было бы всего сорок лет, и она была меня моложе лишь на восемь, а не на тринадцать лет, как раньше. Я представил своего спутника как мэтра Габриэля. Верно, серьезный вид господина мага вызывал к нему почтение со стороны старых женщин, потому что его одежда вызвала легкую отрыбь. — А вы совсем не изменились, господин Артакс, — сказала первая старушка. Напротив, даже помолодели. — Эльза, нужно говорить, господин граф, — укорил ее вторая старуха. — Но теперь я хотя бы знаю, кто есть кто. — Не надо титуловать, — попросил я, криво улыбнувшись. Для вас я либо Артакс, либо Юджин. «Как скажете, господин Артакс?» — едва ли не хором ответили старушки. «Да. А с чего вы взяли, что я граф?» — удивленно спросил я. «Э, господин граф, господин Артакс», — сказала Гертруда, — «здесь у нас столько всего произошло. Расскажем. Но вы и ваш путник, наверное, устали с дороги. Можно отнести ваши вещи в комнаты для гостей, а потом мы спустимся в мыльню. К сожалению, не можем предложить вам умыться целиком, на воды для умывания согреем». «Если хотите, завтра закажем бочку воды, тогда вы можете принять ванну. А вы хотите поспать с дороги или вначале предпочитаете перекусить?» «А что у вас есть?» — понтеслся маг, успевший огладать. «Вы сегодня можем предложить только оладьи с вареньем», — вздохнула Эльза. «Но если вы останетесь у нас на несколько дней, а мы так рады постояльцам, вы скажете, чего вы хотите?» Помнится, господин Артакс очень любил жареную печенку. «Да я ее и сейчас люблю». «Мы можем ее приготовить на ужин, а вам, господин Габриэль?» «Все, что любит господин Артакс, люблю и я», — улыбнулся волшебник. Оладьи сестры делали замечательно, впрочем, как и все остальное. Когда мы, умывшись с дороги, уминали оладьи с вареньем, сестры рассказывали о том, что случилось в городе за время моего отсутствия. Первый начал рассказы труда. «После того, как вас объявили погибшим, а мы не стали рассказывать, что вы живы, в город приехала комиссия». Там были и люди вашего брата, нового императоров в Слизиандии, Полонии и Моравии. Мы теперь в союзе с вашей империей. Вас долго искали, но не нашли. Один из городских стражников попелся на Библии, что видел, как вы упали в реку и утонули. Раньше бы город выгнал имперских чиновников, сел в осаду, но теперь все были в растерянности. Да и после войны с Герцогом Фолькенштайном у города не было сил на это. А что случилось с первым бургомистром? спросил я. Господин Лапстерман старый, очень больно мешалась Эльза. Комиссия не нашла в его действиях никаких нарушений закона. Он выступал на суде обвинителем в соответствии с законом города, а свое обвинение строил на показаниях свидетелей, Эдди и Августа. Хотели допросить Эдди, но его нашли повесившимся. Кроме Гертруды никто не знал, что именно он убил Уту. Нас тоже допрашивали. Поначалу мы очень боялись, но когда нам сказали, что нас будут пытать, мы рассказали всю правду. Про то, что слышали голос... Август поначалу не хотел говорить, но к нему применили пытку, и он рассказал, что ему заплатил господин Любек. Но Любек к тому времени тоже был мертв. Кажется, это вы его и убили. Да, Любека убил я, воткнул его глаз, попавшийся мне в камере соломину. Прочная соломина была, крепкая. при по сто станут проверять постилки узников. «Этот, который Эдди, он точно сам повесился или ему помогли?» — вмешался Мак. что переглянулись». Но, господин Габриэль, кто же теперь это скажет? Мальчика нашей в старой башне, свидетелей не было. Он висел на балке, а под ногами валялась опокинутая бочка. Говорили, что удавился от стыда. Мол, убил жену своего начальника, который был добр к нему. Мертвого уже не спросишь. У меня же были сомнения, что мальчишка повесился от стыда. Нет, такие, как он от стыда, с собой не кончают. Что-то другое. Ему кто-то помог. Либо первый бургомист, либо Жан Аглобля. А бочку можно и подложить подкатить, то есть для правдоподобия. Но у уже точно не спросишь. Физиономия Габриэля говорила, что мертвого тоже можно спросить. Хорошо, что не хватило ума не высказать это вслух. Сестры бы не поняли, да и я тоже. Стараясь отвлечь мага от нечаянных слов, я спросил о другом. Гертруда тоже сама мне говорила, что слышала голоса троих: Ловстермана, Любика и Эдди. Ты не стал рассказывать про буркамистра? Женщина стыдливо потопилась. За нее ответила Эльза. любик и Эдди уже были мертвы. К нам пришла дочь господина Лобстермана, плакала, убивалась и просила, чтобы мы ничего не говорили о ее отце. Она и так удава, у нее двое детей. Если бы казнили отца, то конфисковали бы его имущество, ей бы пришлось нищенствовать. Нам стало жаль бедную женщину. В конце концов, это не Бургами, что убил нашу сестру, а Эдди. Только из-за этого нахмурился я. Что-то мне тут не нравилось. «Все-таки я немного знал, сестер Уты». «Да, девочки, лучше бы вам сказать правду», — поддержал меня Мак. «Но с высоты его возраста и я, и Гертруда с а мы с ними были ровесниками, были сущими молокососами, а у вот сестричек такое обращение повергло в отрыбь». «Ну так вы говорите, говорите, не стесняйтесь», — дружелюбно попросил Мак, взмахнула левой рукой, словно отгоняя на муху. «Все, что, вероятно, даже услышали из потому что тоже помахали руками, а потом начали говорить». Дочь обстермана сказала, что если я расскажу про ее отца, то он на добросе расскажет, что это я подсыпала снотворного Артаксу, и что Бургамист скажет, что я хотела купить для вас яд, что я знала, что он собирается продать вас на рудник графа Флика, и что была с ним в сговоре, призналась Эльза. Глядя на сестру, начала признаваться и Гертруда. Дочь Лобстермана еще пообещала, что если никто не узнает о ее отце, то город снизит налог на наследство наполовину. Стало быть, мы заплатим не 500 талеров, а 250. При этом 250 пятьдесят Лобстерман отдаст нам сам, безвозмездно. Молодец, господин Габриэль, мысленно похвалил Ямада. И от тебя польза бывает. И чем все закончилось, поинтересовался я. Лобстерман вышел сухим из воды, это я понял, но хоть кого-то наказали. Император приказал казнить старого Августа за лжесвидетельство, а потом он лишил Ульбург статуса вольного города, Вымученно улыбнулась Эльза. Высший имперский суд постановил, что Ульбург не может существовать как вольный город. Я даже запомнил, город не смог провести надлежащее расследование преступления, в результате чего пострадала высокопоставленная иностранная особа. Но, как говорят, это лишь повод. Если бургомистры не были признаны виновными, то почему вы наказали город, вмешалась Гертруда. Из Ульбурга узли печать, суд законов был сожжен на площади, а вместо бургомистов был назначен императорский наместник. Налоги теперь собирают не ратманы, а имперские чиновники. — А что случилось с Жеком Оглоблий? интересовался я, — поправился, — Жаком Пердикой, одноногим. Он же тоже свидетельствовал против меня. Да, я слышал о таком кивнула Эльза, но он исчез. Его искали, а потом имперские чиновники верили, что Пердика не вписан в книгу граждан Ульбурга, что он незаконно владеет землей, трактирами, чем-то еще, я уже и не помню. Все его имущество было конфисковано в императорскую казну. «Да, это тоже вменили вину бургомистром не всем, а господину Кауфману. Он должен был следить за правильностью принятия в горожане». «Господа, вы не подумайте, она сплохо взяла меня за руку Гертруда и вроде бы попыталась ее поцеловать, но я тихонечко отвел руку в сторону. Мы с сестрой две старые больные женщины. Мы собирались продать гостиницу, потому что налог 500 талеру – огромные деньги. Это больше, чем стоимость самой гостиницы. Но жизнь на ферме очень тяжелая». Если нанимать работников, самим будет нечего есть, а работать в полную мы уже не можем. Мы подумали и решили, что если продадим ферму хотя бы за 50 талеров, то в гостинице с постояльцами сумеем прожить до конца наших дней. Но земля вокруг Ольборга подорожала. Народ хочет уехать из города, и мы смогли выручить целых 200 талеров. Нам хватит до конца наших дней. Мы даже можем не брать постояльцев. Я прикинул, что старухи, а сам-то теперь богатые дамы, наемник по первому году службы получает 4-5 талеров в месяц. в год 60 талеров плюс процент с добычей, но еще собственные трофеи, которые удается утаить от полкового начальства. В среднем набегает 100 талеров. На 100 талеров, если особо не шиковать, можно прожить лет 5, а то и 10. А если у сестер есть собственный дом, возможность готовить, а не питаться в трактире им вполне хватит лет так на 20. 20 лет огромный срок. Пожалуй, если соберутся выйти замуж, так и жениха найдут.